Глава 17 Софи. При ближайшем рассмотрении я поняла, водный аран сильно отличается от обычного. Он не живой. Точнее, не знаю, как объяснить. Но, как и сказал Тайр, он словно создан из магии и технологий. Материал, служивший ему кожей, искусственен а глаза — словно два светящихся камня. Думающая технология, дышащая с помощью магии. Именно такое впечатление у меня сложилось об этом прекрасном существе с лазурного цвета телом и полупрозрачными крыльями. — Тайр, а почему водный? — Это же не вода, а магия. Осторожно коснулась я пальцем капельки, застывшей на крыле Арана. На удивление, я ничего не почувствовала. Никакого следа на моей коже не осталось, словно я ничего не касалась. «Лишь из-за схожести консистенции с водой», легко объяснил мужчина. «Ну что, готовы совершить небольшой полет? «Думаю, да», — улыбнулась я, воодушевившись. «Было интересно сравнить водного арана с обычным» поэтому я так легко и согласилась. Но не думала, что буду увяжать от восторга, когда ящер взлетит. И дело было не только в скорости, но и в том, что Аран мог становиться невидимым. Прямо подо мной. Честно, я сама не понимала, от чего вижу больше. От страха или от восторга, цепляясь за удобные наросты перед собой. Лишь то, что я их чувствовала, Немного успокаивало меня. Но все равно адреналин бил через край. «Софи, все хорошо?» Пару раз за полет интересовался Тайр. Но я лишь бездумно кивала, распахнутым от восторга глазами смотря по сторонам. Ужас и эйфория. Как пролетело время, я не заметила. И вот мы уже приземляемся на специальную площадку, подобную той, которая была перед домом у Тайра. Только здесь она занимала больше места и, видимо, была предназначена для посадки нескольких особей. Вот только кроме нас никого не было. Мало того, вокруг не души, а сама площадка горжена стенами со всех сторон. Почему здесь нет аранов? Здесь пока нет полноценного места где их можно содержать. Ближайшая к столице база находится в паре минут пешком от города. Здесь же лично моя стоянка. Пока в тестовом режиме, — охотно ответил Аур. Очень странно, Тайр, почему в Лукре есть место для аранов, а в центральной столице нет. Это как? Слишком много энергии города тратится на другие цели, Софи. К тому же скоро битва за трон. Город просто не потянет еще и аранов, — вздохнул Тайр. Именно поэтому стоит снизить планку потребления их энергии. Лукра не настолько напичканный нововведениями город, и он был первым, где мне удалось протестировать использование аранов. Плюс он воздушный, что сильно облегчило мне задачу. В других местах пришлось строить подобные сооружения, конечно, учитывая возможности потребления энергии. «Очень сложно», — ответила я, с трудом понимая, о чем говорит Аур. «Тебе просто нужно больше информации. Ты сейчас все увидишь сама, а со временем и поймешь. Если, конечно, эта тема тебе интересна». Помог мне слезть с рана мужчина и повел к неприметной на вид двери. «Интересно. Хочу знать о вашем мире все», ответила я. «Это теперь и твой мир, Софи», ответил Тайер. «Уверен, он тебе понравится». И он оказался прав. Мне уже нравился этот мир. Несмотря на то, что я совсем недавно попала в не очень хорошую ситуацию, помимо этого — Здесь было очень интересно и необычно. Да и забота моих женихов импонировала. Навряд ли я захочу вернуться к своей прошлой жизни. Скорее, попытаюсь наладить эту. Вышли мы на оживленную улицу. Должно быть одно из центральных, судя по идеальной обстановке. Чистые, ровные дороги, в идеальном состоянии дома — красивые вывески на соответствующих заведениях, а еще ауры. Если в Лукре я не могла понять, кто передо мной, высший или нет, то тут высших было много, и их вид кричал о статусе. Богатые, важные и никуда не спешащие. Не было суматохи. Среди них я чувствовала себя немного неуютно, Почему-то Тайр и Дайр не казались такими. Или я просто узнала их получше? Первым делом мужчина повел меня в магазин. Здесь не наблюдалось торговых центров. Но место, где мы оказались, отличалось от всего ранее мною виденного. На полках не было одежды. Был лишь ряд небольших ровных постаментов перед резными зеркалами на стенах. Милые диванчики стояли в ряд, сопровождаемые небольшими журнальными столиками. Сам интерьер был полон цветов и картин, на которых были изображены прекрасные девушки. Нас встретила приятная на вид незнакомка, которая приветливо улыбнулась. «Добро пожаловать в дом Раяны! произнесла она, а после пригласила на ближайший диванчик. «Прошу!» Стоило нам сесть, как рядом на столике появилось угощение и чай. Я даже не успела понять, как это произошло, словно по мановению волшебной палочки. — Прошу, угощайтесь, — предложила она, на что Тайр лишь кивнул. — Мы пришли обновить гардероб моей невесте. Подберите все, что она пожелает. Любой каприз, — обратился к девушке Аур. «Конечно. Прошу вас, пройдемте сюда», — указала на ближайший круг незнакомка. Кинув растерянный взгляд на Тайра и получив от него ободряющий кивок, я встала и подошла к кругу. А после несмело ступила на него, ожидая чего угодно, но не то, что останусь практически голый. Меня это так напугало, что я, не раздумывая, шагнула обратно. «Тайр?» Взволнованно позвала я мужчину. Софи, это устройство по подбору нарядов. Стоит тебе оказаться в круге, как для присутствующих ты исчезаешь. Тебя не видно отсюда или из какой-либо другой точки. С тобой будет общаться консультант, который подберет тебе любой наряд, какой только пожелаешь. Не волнуйся так», — успокоил меня мужчина. «Хорошо», — кивнула я. И вернулась в круг. Как и в первый раз, я осталась в одном белье. И именно так я отражалась в зеркале. Надеюсь, мое отражение тоже никому не видно. Интересная технология. Кажется, я начинаю понимать, на что именно уходит энергия города. Вот на такие интересные штуки. В тот же миг круг подо мной неярко засветился белоснежным светом. А после вдруг раздался незнакомый голос. «Добрый день! Меня зовут Астра. Сейчас мы подберем вам наряд. Я готова выслушать все ваши пожелания», — произнесла незнакомка. И это была не та девушка, которая встретила нас. «Добрый день!» — неуверенно ответила я. «Меня зовут София, и мне нужны штаны». Как же это смешно прозвучало. Ну, как я могла выразиться иначе? Зато в тот же миг на мне появились самые настоящие брюки. Причем идеальные, что по крою, что по цвету. Что ж, кажется, я начинаю понимать, что надо делать. Говорю пожелания, а невидимый собеседник выполняет их. Почти час я потратила на то, чтобы подобрать необходимую мне одежду. Если она мне нравилась, я могла показать свой наряд Тайру. Моё отражение становилось видимым для мужчины. На удивление, система каким-то образом угадывала то, что я хочу, ведь объяснить словами было трудно. Должно быть, она каким-то образом сканировала своего клиента, идеально подбирая цвет и фасон. Мне только и оставалось, как называть детали одежды, которые мне необходимы. Я даже белье себе подобрала соответствующее. А в конце и вовсе попросила показать Астру что-то красивое, и она выдала целый каталог, отразившийся в зеркале в виде разнообразных костюмов и платьев. Многие из них я тоже без зазрения совести примерила и некоторые даже отметила к покупке. В общем, удобно. Одежду обещали доставить домой к Тайру но один комплект я ухватила, сразу же переодеваясь. Лёгкая кофточка и удобные штаны пришлись не только мне по вкусу, но и тайру. А удобные балетки стали отрадой для моих ног. Когда с покупками вещей было закончено, мы снова вернулись на оживленную улицу. Но теперь там стало словно еще больше народа. Не сразу я поняла, что он сосредоточен в одном месте — «Тайр, что там?» — поинтересовалась я. «Не знаю. Хочешь посмотреть?» — спросил мужчина. «Хочу», — заинтересовалась я, направляясь в ту сторону, чтобы спустя пару мгновений увидеть двух девушек, землянок, которые сверлили друг друга недовольными взглядами. И, судя по потрепанному виду, я, кажется, пропустила начало драки». Это две высших, наклонившись к моему уху, прошептал Тайр. Постоянно устраивают стычки, так что ничего интересного. Пойдем? А почему? поинтересовалась я, понимая, что смотреть там и в самом деле не на что, поэтому спокойно дала Тайру увести себя. Удобно устроив руку на локти мужчины, я не спеша следовала за ним, осматриваясь. «Одна думает, что другая украла у нее жениха», — усмехнулся мужчина. «Это как?» — удивилась я. «Помнишь, я говорил, что пару лет назад последний раз в семью высших вошла невеста? Так вот, это была блондинка. Но в то время, когда ее отдали в семью Ауров, один из братьев был на земле и нашел там еще одну высшую, ту брюнетку». Так как он был приближен к семье императора, он без задней мысли пообещал девушке, что она останется с ним. В общем, как по мне, совершил ту еще глупость, не объяснив, что лишь император распределяет невест. За пару недель, что он провел на земле, девушка успела в него влюбиться. А когда он привел ее домой, оказалось, что невеста-то уже есть и одобрена императором. Пришлось отказываться от брюнетки и передавать ее в другую семью. С тех пор они и ссорятся, только завидев друг друга. «А как же метка? Он не успел ей поставить ее, поинтересовалась я. «Ведь Тайр сам поставил мне метку, еще будучи в моем мире». «Если есть братья, ты не вправе ставить метки единолично». «Метка ставится...» «Одновременно всеми братьями», — пояснил он. «А как же Дар? У него же есть брат, так?» — вспомнила я про принца. «У Дариана несовершеннолетний брат. Он не может ставить метки. Он еще ребенок», — покачал головой мужчина. «Вот как? Ну и ситуация», — прокомментировала я отношение девушек. Давай зайдем сюда, пригласил меня мужчина, кивая в сторону ближайшего заведения. Здесь очень вкусно готовят. Пожалуй, доверюсь тебе, улыбнулась я. Для меня все в новинку. Заведение напоминало земной ресторан. Возможно, более помпезнее и с элементами декора, свойственными лишь этому миру, и только. Устроившись за столиком, Тайр сделал заказ у подошедшего к нам официанта. А я же украдкой разглядывала посетителей, отмечая, что в большинстве своем сюда пришли парами. «Тайр, а где тут можно носик попудрить?» — тихонечко спросила я у Аура. Хорошо, что он меня сразу понял и указал на неприметную дверь на другой стороне зала. «Я сейчас вернусь», — пообещала я и направилась туда. Вот только, возвращаясь обратно, я не ожидала, что кто-то остановит меня, схватив за руку. Мгновение — и передо мной незнакомый аур. «И чья ты?» — без лишних приветствий поинтересовался незнакомец. Его самодовольный взгляд скользнул по моему лицу, а пальцы сильнее сжали запястье, когда я попыталась отдернуть руку. «Отпустите, иначе я закричу», — хмуро произнесла я. «Ты не можешь мне отказать в желании проверить твою метку», — вдруг ответил наглец. И пока я соображала, как избежать этого, помня словах Каста, что высшие вправе требовать от меня проверки, черноволосый нахал привлек к себе и коснулся пальцами метки. Стиснув зубы от внезапно нахлынувших ощущений, я снова дернулась, Но вырваться не получилось. Решиться на крик я не успела. Мужчина внезапно отпустил меня, а я оказалась в объятиях Тайра. «Ты считаешь это нормально проверять чужую невесту, Вайн?» – холодным голосом спросил мой аур. Она не ответила на мой прямой вопрос – Ничуть не застыдившись, ответил мужчина, пожимая плечами. Заинтересованный взгляд льдиста голубых глаз скользнул по мне, заставив неожиданно покрыться мое тело мурашками. От незнакомца веяло опасностью. — И не была обязана, — хмыкнул Тайр. — Держи свои руки при себе, Вайн. Мужчина ничего не ответил, а Тайр и не ждал уводя меня за собой. «Ты как?» поинтересовался он, стоило нам оказаться за нашим столиком. «Все нормально, но, Тайр, я забыла тебе сказать». Поведя плечами, ответила я. Не удержавшись, я коснулась пальцами метки, потирая ее, словно хотела убрать след от касания пальцев того аура. «Меня ведет от касания других высших». «Я теряю голову так же, как от своих женихов», — прошептала я, поднимая на Аура смущенный взгляд. И Тайр, в свою очередь, в изумлении уставился на меня. «Это невозможно», — прошептал он, а я лишь пожала плечами. «Это значит, что количество твоих женихов не ограничено лишь одной семьей, за исключением императорской крови и Ирна». Я замерла, в ужасе уставившись на мужчину. «То есть, если кто-то решит установить со мной связь, у него это получится?» «Да, Софи. Если вдруг ты произнесешь фразу о принадлежности к какой-то семье, то она сработает, и связь установится», — ответил Аур. А я в испуге накрыла метку ладонью. «Чёрт! И почему до меня не дошло это раньше?» Вайн. Ресторан пришлось покинуть. Та девчонка заинтересовала меня. «Господин, будут ли указания?» — поинтересовался мой помощник, ожидающий меня на улице. «Да, мне нужна высшая, принадлежащая Тайру Равину, ответила я, кидая взгляд на ресторан. И мне не важно, какие средства потребуются для достижения этой цели. Девчонка должна быть у меня к началу соревнований».